Третье. То, что тогда во мне решилось, был не только разрыв с Вагнером. Я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называясь они Вагнером или Базельской профессурой, были лишь знамением. Нетерпение к себе охватило меня». Я увидел, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено, как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой ложной скромности. Десять лет за плечами — когда питание моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с больными глазами, пробираться среди античных стихотворцев Вот до чего я дошел. С сожалением видел я себя в конец исхудавшим, в конец изголодавшимся. Реальностей вовсе не было в моем знании, а идеальности ни черта не стоили. Поистине, жгучая жажда охватила меня с этих пор. Я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук. Даже к, собственно, историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к этому моя задача. Тогда же я впервые угадал связь. Между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым призванием, к которому я менее всего был призван, и потребностью в заглушении чувства пустоты и голода наркотическим искусством, например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что тоже бедствие постигает большинство молодых людей. Одна противоестественность буквально вынуждает другую. В Германии, в империи, чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены принять не своевременно какое-нибудь решение, а потом под неустранимым бременем зачахнуть. Эти нуждаются в Вагнере как в опиуме, они забываются. Они избавляются от себя на мгновение. Что говорю я? На 5-на 6 часов.